Часть 7. Как только я показался на пороге, Рахиль встала из-за фортепиано. Я затворил за собой дверь. Мы молча глядели друг на друга через всю комнату. Встав с места, она, казалось, уже не могла пошевельнуться. Все прочие способности ее, как телесные, так и душевные, по-видимому, сосредоточились в ее взгляде. Мне пришло в голову опасение, что я слишком внезапно вошел. Я ступил несколько шагов к ней навстречу. «Рахиль», — тихо проговорил я. Звук моего голоса возвратил ей способность двигаться и краску на лицо. Она со своей стороны тоже приблизилась все еще молча. Медленно, словно подчиняясь независящему от нее влиянию, ближе и ближе подходила она ко мне а живой темный румянец разливался у нее по щекам, и в глазах, с каждым мигом все ярче просвечивая, восстановлялось разумное выражение. Я забыл ту цель, которая привела меня к ней. Забыл про низкое подозрение, тяготевшее над моим добрым именем. Утратил всякое сознание прошлого, настоящего и будущего. Я ничего не видал, кроме приближения любимой женщины. Она дрожала, остановилась в нерешительности. Я не мог более сдерживать себя. Принял ее в объятие и покрыл поцелуями ее лицо. Была минута, когда мне показалось, что поцелуи мои не остаются без ответа, словно и для нее также настала минута забвения. Но не успела еще эта мысль образоваться в моем уме, как первый сознательный поступок ее дал мне почувствовать, что она помнит. С криком, похожим на крик ужаса, силой, которой едва ли я мог бы противиться, если бы и хотел, она толкнула меня прочь от себя. Я прочел в глазах ее беспощадный гнев, беспощадное презрение в усмешке. Она смерила меня взглядом с головы до ног, как бы оскорбившего ее незнакомого человека. — Трус! — проговорила она. — Низкий, негодный, бездушный трус! То были первые слова ее. Обращаясь ко мне, она выбрала невыносимейший укор, какой только может услыхать мужчина из уст женщины. — Мне помнится время, Рахиль, — сказал я когда вы умели более достойным образом выразить мне, что я оскорбил вас, прошу прощения. Некоторая доля ощущаемой мною горечи, по-видимому, сообщалась моему голосу. При первых словах моего ответа глаза ее, миг тому назад отвращенные от меня, невольно снова остановились на мне. Она отвечала, понизив голос и с какой-то упрямую сдержанностью, до сих пор мне совершенно неизвестную в ней. «Мне, быть может, извинительно», — сказала она, — «после того, что вы сделали, мне кажется низко с вашей стороны искать во мне доступа по сегодняшнему, только трус, кажется, решился бы произвести опыт над моею слабостью». Только трус, кажется, и мог воспользоваться нечаянностью, когда я допустила расцеловать себя врасплох. Впрочем, это женский взгляд. Я должна была знать, что он не мог быть вашим взглядом. Лучше бы мне удержаться и ничего не говорить. Извинение было невыносимое обиды. Оно унизило бы падшего из падших. «Если бы честь моя не была в ваших руках, — сказал я, — то я сейчас же ушел бы с тем, чтобы никогда более не видать вас. Вы говорили о чем-то мною сделанном. Что же я сделал?» «Что вы сделали? Вы это спрашиваете у меня?» «Спрашиваю». «Я сохранила в тайне ваш позор, — ответила она, — и претерпела все последствия у тайки, «Уже ли я не вправе требовать, чтобы меня избавили от оскорбления подобным вопросом? Разве у вас умерло всякое чувство благородства? Вы когда-то были джентльменом. Вы когда-то были дороги моей матери и еще дороже мне». Голос изменил ей. Она упала в кресло, отвернулась от меня и закрыла лицо руками. Я переждал немного, пока мог заговорить с уверенностью. Не знаю, что я сильнее ощущал в этот миг безмолвия, колкое ли ее презрение или гордую решимость, удерживавшую меня от всякого сочувствия ее скорби. «Если вы не заговорите первое, — сказал я, — я должен это сделать. Я пришел сюда поговорить с вами об одном важном деле. Угодно ли вам оказать мне простую справедливость, выслушав то, что я скажу?» Она не шевельнулась. Ничего не ответила. Я не повторил своей просьбы, я ни шагу не приблизился к ее креслу. С гордостью, не уступавшую в упорстве ее гордости, я рассказал ей о своем открытии на зыбучих песках и обо всем, что повело к нему. Рассказ, необходимо, занял несколько времени. С Сначала до конца она ни разу не оглянулась на меня и не произнесла ни слова. Я сдерживал свой гнев. Целая будущность моя зависела по всему вероятию от того, чтобы не потерять самообладание в эту минуту. Настало время проверить опытом теорию мистера Броффа. В нетерпении произвести этот опыт я обошел кресло и стал прямо против нее. — Я хочу предложить вам один вопрос, — сказал я. — Это заставляет меня снова вернуться к поминутому предмету. Показывала вам Розанна этот шлафрок, да или нет? Она задрожала всем телом и подошла близко ко мне. Глаза ее пытливо глядели мне в лицо, словно стараясь прочесть в нем что-то доселе неизвестное. — Не с ума ли вы сошли? — спросила она. Я все еще удерживался и спокойно проговорил. — Рахиль, ответите ли вы на мой вопрос? Она продолжала, не обращая внимания. «Или у вас есть какая-нибудь цель, непонятная мне? Какой-нибудь низкий страх за будущность относительно меня? Говорят, вы стали богатым человеком по смерти отца. Не пришли ли вы вознаградить меня за утрату моего алмаза? Может быть, у вас еще осталось настолько совести, чтобы стыдиться этого? Не в этом ли разгадка вашей претензии на невинность?» и басни о Розане Сперман. Не стыд ли в основе всей этой лжи на этот раз? Тут я прервал ее. Я более не владел собой. Вы нанесли мне позорное оскорбление, горячо вырвалось у меня. Вы подозреваете меня в краже вашего алмаза. Я имею право и хочу знать, по какой причине. Подозреваю вас. — воскликнула она, не уступая мне в гневе, — бессовестный. Я сама, своими глазами, видела, как вы взяли алмаз. Открытие, блеснувшее мне в этих словах, мгновенно не спровергнув точку зрения, на которую так полагался мистер Бров, поразило меня в конец. При всей моей невинности я безмолвно стоял перед ней. В ее глазах, в глазах всякого, Я должен был казаться человеком, ошеломленным изобличением его вины. Она отступила пред зрелищем моего унижения и ее торжества. Внезапное безмолвие, овладевшее мной, по-видимому, пугало ее. «Я щадила вас в то время», — сказала она. «Я пощадила бы вас и теперь, если бы вы не заставили меня говорить». Она пошла прочь, как бы собираясь выйти из комнаты и приостановилась в нерешимости, не дойдя до двери. «Зачем вы пришли сюда унижаться?» — спросила она. «Зачем вы пришли унижать и меня?» Она прошла еще несколько шагов и опять остановилась. «Бога ради! Скажите что-нибудь!» — воскликнула она в порыве волнения. «Если в вас осталось сколько-нибудь жалости, не дайте мне так низко упасть в своих глазах. Скажите что-нибудь и выгоните меня!» Я подошел к ней, почти не сознавая, что делаю. Вероятно, у меня была смутная мысль удержать ее, пока она выскажется. С той минуты, как я узнал, что уликой, обвинявшей меня в понятии Рахили, было свидетельство ее собственных глаз... Все, даже убеждение в своей невинности, все спуталось у меня в голове. Я взял ее за руку, старался говорить с твердостью идельно, но только и мог сказать. — Рахиль, вы когда-то любили меня? Она затрепетала и отвернулась от меня. Рука ее бессильно дрожала в моей руке. — Пустите, — слабо проговорила она. Мое прикосновение, по-видимому, оказало на нее то же действие, как звук моего голоса при входе в комнату. После того, как она назвала меня трусом, после ее признания, заклеймившего меня вором, она все еще была в моей власти, пока рука ее лежала в моей руке. Я тихо вернул ее на середину комнаты и усадил рядом с собой. — Рахиль, — сказал я. Я не могу объяснить вам противоречие в том, что хочу сказать. Я могу только высказать правду, как вы ее высказали. Вы видели собственными глазами, видели, как я взял алмаз. А я пред Богом, который слышит вас, объявляю вам, что теперь только убеждаюсь в том, что взял его. Вы все еще сомневаетесь? Она не обратила внимания на мои слова и не слыхала меня. «Пустите мою руку!» — слабо повторила она. То был единственный ответ. Голова ее склонилась ко мне на плечо. Рука бессознательно сжала мою руку в то самое время, как она просила пустить ее. Я удерживался от повторения вопроса. Но тут моя сдержанность кончилась. Возможно, когда-нибудь поднять голову среди честных людей зависело от возможности заставить ее сделать полное признание. Единственная остававшаяся мне надежда заключалась в том, что Рахиль могла пропустить что-нибудь в цепи улик, быть может, какую-нибудь мелочь, которая, тем не менее, при тщательном исследовании могла стать средством конечного восстановления моей невинности. Сознаюсь, что я удержал ее руку. Сознаюсь, что заговорил с нею, как в былое время, со всем сочувствием и доверием, насколько мог их в себе вызвать. «Я кое о чем попрошу вас», — сказал я. «Я попрошу вас рассказать мне все случившееся с той минуты, как мы пожелали друг другу покойной ночи, и до того времени, когда вы увидали, что я взял алмаз». Она подняла голову с моего плеча и попробовала высвободить руку. «Ах, зачем возвращаться к этому?» – проговорила она. «Зачем вспоминать?» «Вот зачем, Рахиль!» «И вы, и я – оба мы жертвы какого-то чудовищного заблуждения под маской истины. Если мы вместе проследим все произошедшее в день вашего рождения, мы можем развеять наше недоразумение. Она снова склонила голову на мое плечо. Слезы переполняли ее глаза и тихо катились по щекам. — Ах, — сказала она, — разве у меня-то не было этой надежды? Разве я не пробовала взглянуть на это так же, как вы теперь смотрите? — Вы пробовали... — Одна, — ответил я. — Вы не пробовали при моей помощи. Эти слова, казалось, пробудили в ней некоторую долю надежды, какую я ощущал, когда произносил их. Она отвечала на мои вопросы более, нежели с покорностью, напрягала свой ум, охотно открывала мне всю свою душу. — Начнем с происшедшего после того, как мы пожелали друг другу покойной ночи, — сказал я. — Вы легли в постель. Или сидели еще? — Легла в постель. «Заметили вы время? Поздно было?» «Не очень, кажется, около двенадцати часов». «Что же, вы заснули?» «Нет, я не могла спать в эту ночь. У вас была бессонница?» «Я все думала о вас». Этот ответ почти обессилил меня. В голосе более чем в самих словах было что-то, хватавшее за сердце. Лишь помедлив немного, мог я продолжить. «У вас был какой-нибудь свет в комнате?» — спросил я. «Никакого, пока я не встала и не зажгла свечи. Много ли спустя после того, как вы легли спать? Кажется, сейчас, около часу ночи. Вы вышли из спальни?» Собиралась. Надела блузу и шла к себе в гостиную за книгой. «Вы отворили дверь из спальни?» «Только что отворила, но не пошли в гостиную». Нет, мне помешали. Что же вам помешало? Я увидела свет за дверью и услыхала приближающиеся шаги. Вы испугались? Не тотчас. Я знала, что бедной матушке плохо спалось. И вспомнила, как она в тот вечер старалась убедить меня, чтобы я отдала ей алмаз на сохранение. Мне показалось тогда, что она без всякой причины беспокоится о нем. И тут... Я вообразила, что это она идет посмотреть, легла ли я, и еще раз поговорить со мной об алмазе, если я не сплю. Что же вы сделали? Я задула свечу, чтобы она подумала, будто я сплю. Со своей стороны я была тоже безрассудна и решилась хранить алмаз в избранном мною месте. Задув свечу, вы вернулись в постель? Не успела. В тот миг, как я задула свечу, дверь из гостиной отворилась, и я увидала... Вы увидали? Вас. В обыкновенном платье? Нет. В шлафроке? В шлафроке, со свечой в руке. Одною? Одною. Могли вы разглядеть лицо? Да. Ясно? Совершенно ясно. Оно было освещено свечой, которую вы держали в руке. А глаза у меня открыты были? — Да. Не заметили ли вы в них чего-нибудь странного, вроде неподвижного, блуждающего выражения? — Ничего подобного. Ваши глаза блистали даже больше обыкновенного. Вы осматривались в комнате, как бы сознавая, что находитесь там, где вам не следовало быть, и точно боялись, чтобы вас не увидали. Не заметили ли вы еще одного обстоятельства при входе моем в комнату? Не заметили ли вы, как я ступал? Как всегда, вы дошли до середины комнаты, потом остановились и осмотрелись. Что вы делали, увидав меня? Ничего не могла сделать, я окаменела. Не могла ни говорить, ни крикнуть, ни даже двери своей притворить. «Мог ли я видеть вас там, где вы стояли?» «Конечно, могли. Но вы ни разу не взглянули в мою сторону. Напрасно вы это спрашиваете. Я уверена, что вы не видали меня. Почему же вы уверены? Иначе разве вы взяли бы алмаз? Разве вы поступили бы так, как поступили после того? Пришли ли бы вы сегодня, если бы видели, что я не спала и смотрела на вас?» Не заставляйте меня говорить об этом. Я хочу отвечать вам спокойно. Помогите мне сохранить возможное спокойствие. Перейдите к чему-нибудь иному. Она была права. Во всех отношениях права. Я перешел к другим обстоятельствам. Что же я делал, дойдя до середины комнаты и остановясь там? Вы повернули. И пошли прямо в угол к окну, где стоял мой комод с индийскими редкостями. Когда я стал у комода, я должен был повернуться к вам спиной. Как же вы могли видеть, что я делаю? Когда вы пошли, я также подвинулась. И могли видеть, что у меня было в руках? У меня в гостиной три зеркала. Пока вы стояли там, в одном из них, я видела все, что вы делали. «Что же вы видели?» «Вы поставили свечу на комод, отворяли и затворяли ящик за ящиком, пока не дошли до того, в который я положила алмаз. Вы с минуту глядели в открытый ящик, потом опустили руку и вынули алмаз». «Почему вы знаете, что я вынул алмаз?» Я видела, как рука ваша опустилась в ящик и заметила блеск алмаза между большим и указательным пальцем, когда вы опять вынули руку из ящика. Рука моя больше не касалась ящика, например, хоть для того, чтобы затворить его. Нет, в правой руке у вас был алмаз, а левый вы взяли с комода свечу. Оглядывался ли я после этого? Нет. — Тот числе я вышел из комнаты. — Нет, вы стояли на месте, и, как мне казалось, довольно долго. Я видела ваше лицо сбоку в зеркале. Вы были похожи на человека, размышлявшего и недовольного своими мыслями. Что же затем последовало? Вы вдруг очнулись и пошли прямо из комнаты. — Затворил ли я за собой дверь? — Нет. — Нет. Вы проворно вышли в коридор и оставили дверь отворенную. А потом... Потом свеча исчезла вдали. Звук шагов замолк, и я осталась одна в потьмах. Не произошло ли чего-нибудь с этого времени до того, когда все домашние узнали о пропаже алмаза? Ничего. Уверены ли вы в этом? Разве вы не могли временно заснуть? Я вовсе не спала, я вовсе не ложилась в постель. Ничего не было до прихода пенелопы в обычный час по утру. Я выпустил ее руку, встал и прошелся по комнате. Всевозможные вопросы были разрешены. Все подробности, каких только я мог пожелать, были сообщены мне. Я даже не возвращался к мысли о лунатизме и опьянении. Бесполезность того и другого предположения доказывалась на этот раз свидетельством очевидца. Что еще сказать? Что оставалось делать? Предо мной возникал ужасный факт воровства, единственный видимый, осязаемый факт посреди непроницаемого мрака, заволакивавшего все остальное. Ни проблеска путеводного света в то время, как я овладел тайной розанны на зыбучих песках. И ни проблеска этого света теперь, когда, обратясь к самой Рахиле, я выслушал из уст ее ненавистный рассказ о той ночи. На этот раз она первая нарушила молчание. — Ну, — сказала она, — вы спрашивали, я отвечала. Вы заставили меня надеяться на что-то, потому что сами надеялись. Что же вы скажете на это? Тон ее предупредил меня, что мое влияние над нею снова потеряно. Мы должны были вместе проследить все происшедшее в день моего рождения, продолжила она, и рассеять ваше недоразумение, удалось ли нам? Она беспощадно ждала ответа. Отвечая ей, я сделал роковую ошибку. Раздражающая безвыходность моего положения пересилила во мне самообладание. Я стал поспешно и совершенно бесполезно укорять ее в молчании, которое до сих пор держало меня в неведении истины. «Если бы вы это высказали, когда следовало», — начал я, «если бы вы оказали мне простую справедливость, объясняясь», Она перебила меня гневным криком. Немногие слова, сказанные мной, по-видимому, вызвали в ней мгновенный порыв бешенства. «Объяснясь», — повторила она, — «о да, есть ли на свете еще хоть один человек, подобный этому? Я щежу его, когда у меня сердце разрывается. Я заслоняю его, когда дело идет о моей собственной репутации. Он же...» именно он идет против меня и говорит что я должна была объясниться после моей веры в него после моей любви к нему после моих дум о нем в течение целого дня и грез по ночам он дивится еще зачем я не обвинила его в позоре при первой встрече милый мой вы вор я любила и уважала вас моего героя а вы Пробрались в мою комнату под покровом ночи и украли мой алмаз. Не это ли должна я была сказать вам? Негодяй вы, низкий негодяй. Да я отдала бы полсотни алмазов, чтобы не видеть такой лжи на вашем лице, какую вижу сегодня. Я взялся за шляпу. Щадя ее, да, по чести могу сказать. Щадя ее, я молча пошел и отворил дверь, через которую входил Давича в комнату. Она последовала за мной, вырвала у меня ручку двери, затворила ее и указала мне на оставленное место. — Нет, — проговорила она, — погодите. Выходит, что я должна оправдать свое поведение пред вами. Извольте же остаться и выслушать или вы унизитесь до подлейшей низости и силой вырвитесь отсюда? Сердце мое разрывалось при виде ее. Сердце мое разрывалось от ее слов. Я только знаком и мог ответить ей, что подчиняюсь ее воле. Яркий румянец гнева стал отливать с лица ее, когда я вернулся и молча сел на стул. Она помедлила, собираясь силами. Когда же заговорила... В ней заметен был лишь один признак волнения. Она говорила, не глядя на меня. Руки ее были крепко сжаты на коленях, а глаза потуплены в землю. — Так я должна была оказать вам простую справедливость, объяснясь, — сказала она, повторяя мои слова. — Вы увидите, пробовал ли я оказать вам справедливость или нет. Я вам сейчас говорила, что не спала и не ложилась в постель после того, как вы вышли из гостиной. Нет надобности докучать вам, останавливаясь на том, что я думала, вы не поймете моих мыслей. Я только скажу, что я сделала по прошествии некоторого времени, когда опомнилась. Я не хотела будить весь дом и рассказывать всем о случившемся, как бы и следовало сделать, несмотря на все виденное мной. Я еще довольно любила вас для того, чтобы скорее поверить чему бы то ни было любой небылицы, нежели допустить мысль, что вы были сознательным вором. Думала я, думала и решилась, наконец, писать к вам. Я не получил письма. Знаю, что не получали. Погодите, я вам скажу, почему именно. Мое письмо ничего не высказывало прямо. Оно погубило бы вас на всю жизнь, попав в чужие руки. В нем говорилось только, хотя вы, вероятно, поняли бы меня, что я имею основания считать вас несостоятельным должником и знаю по собственному опыту и по опыту моей матери, как вы неосторожны и не слишком разборчивы в средствах доставать необходимые деньги». Вы вспомнили бы о посещении вас французским адвокатом и поняли бы, на что я намекаю. Далее, читая с некоторым вниманием, вы дошли бы до предложения, которое я хотела вам сделать. Тайного. Ни слова, заметьте, не было бы сказано в явь даже между нами. Предложение займа такой значительной суммы, какую только можно достать. И я достала бы, — воскликнула она снова вспыхивая румянцем и снова взглянув на меня. «Я сама заложила бы алмаз, если бы не могла достать денег иным путем». В таких выражениях я и написала к вам. «Погодите, мало того, я устроила так, чтобы Пенелопа отдала вам письмо, когда возле вас никого не будет. Я намеревалась запереться в своей спальне и отворить гостиную на все утро». Я надеялась, от всего сердца, от всей души надеялась, что вы воспользуетесь случаем и тайно положите алмаз обратно в ящик. Я попробовал заговорить. Она остановила меня нетерпеливым движением руки. Ощущения ее так быстро менялись, что гнев уже снова закипал в ней. Она встала с кресла и подошла ко мне. «Знаю, что вы хотите сказать», — продолжала она. «Вы хотите опять напомнить мне, что не получали моего письма?» «Это вот почему. Я изорвала его». «По какой причине?» — спросил я. «По самой уважительной. Я предпочла скорее разорвать его, чем бросить такому человеку, как вы. Какова была первая весть, дошедшая до меня поутру? Что я услыхала именно в то самое время, когда мой замысел созрел», Я узнала, что вы, вы первый обратились к полиции. Вы были деятелем, начинателем. Вы более всех хлопотали о розыске драгоценности. Вы простирали свою смелость до того, что желали переговорить со мной о пропаже алмаза. Того алмаза, который сами украли. Того алмаза, что все это время был в ваших руках. После этого доказательства вашего отвратительного лукавства и хитрости я разорвала письмо. Но и тогда, в то время как меня до бешенства доводили пытливые расспросы полицейского, присланного вами, и тогда в уме моем тяготело что-то роковое, не дозволявшее мне выдать вас, я сказала себе, он играл низкую комедию пред всеми домашними. Посмотрим. Сыграет ли он ее предо мной? Кто-то сказал мне, что вы на террасе. Я заставил у себя глядеть на вас и говорить с вами. Вы забыли, что я вам говорила тогда? Я мог ответить, что помню все до единого слова. Но к чему бы послужил этот ответ в такую минуту? Мог ли я сказать ей, что слова ее удивили меня, огорчили?» выказали мне в состоянии опасного нервного раздражения и даже возбудили во мне минутное сомнение, точно ли пропажа алмаза составляет для нее такую же тайну, как и для всех нас. Но что я не видал в них ни проблеска действительной правды. Не имея ни малейшего доказательства для восстановления своей невинности, мог ли я уверить ее?» что я менее всякого постороннего человека догадывался об истинном смысле ее слов, сказанных мне на террасе. «Может быть, вам удобнее забыть это? Мне приличнее вспомнить», — продолжала она. «Я знаю, что я говорила, потому что я обдумала это про себя, прежде чем сказать». «Я давала вам возможность за возможностью сознаться в правде. Я ничего не пропустила из того, что могла сказать, и разве только прямо не сказала вам, что знаю, как вы совершили кражу. А вы, вместо всякого ответа, поглядели на меня с видом удивления и невинности в лукавом лице, точь в точь, как смотрели на меня сегодня, как и теперь смотрите». В то утро я рассталась с вами, узнав, наконец, что вы такое были и есть, самый низкий из всех негодяев. Если бы вы в то время высказались, Рахиль, вы могли бы расстаться со мной, зная, что жестоко оскорбили невинного. Если бы я высказалась пред другими, возразила она с новым взрывом негодования, вы были бы опозорены на всю жизнь». «Если бы я высказалась наедине с вами, вы бы отвергли это, как и теперь отвергаете. Не думаете ли вы, что я бы вам поверила? Разве задумается солгать человек, сделавший то, что вы сделали на моих глазах, а потом поступивший так, как вы поступили при мне? Повторяю вам, я ужаснулась вашей лжи после ужаса при виде вашего воровства». Вы говорите об этом как о недоразумении, которое можно рассеять несколькими словами. Ну вот, конец недоразумению. Что же, дело поправлено? Дело остается совершенно по-прежнему. Теперь я вам не верю. Не верю тому, что вы нашли шлафрок. Не верю в письмо Розанны. Не верю ни слову из того, что вы говорили. Вы украли его. Я это видела. «Вы притворялись, будто помогаете полиции, я это видела. Вы заложили алмаз лондонскому ростовщику, я в этом уверена. Вы набросили подозрения в вашем позорном деле, благодаря моему молчанию, на человека невинного. Вы на другое утро бежали со своей покражей на континент. После всех этих низостей оставалось лишь одно, что вы могли еще сделать – Это прийти сюда с последнюю ложью на устах. Прийти сюда и сказать мне, что я была несправедлива к вам. Останься я еще хоть на минуту. Как знать. Не вырвались бы у меня такие слова, о которых впоследствии я стал бы вспоминать с тщетным раскаянием и сожалением. Я прошел мимо нее и вторично отворил дверь. И она вторично с бешенную назойливостью раздраженной женщины, схватила меня за руку и преградила мне дорогу. Пустите меня, Рахиль, сказал я. Право лучше будет для нас обоих. Пустите. Истерическое волнение колыхало ее грудь. Ускоренное, судорожное дыхание почти касалось моего лица, в то время как она удерживала меня возле двери. Зачем вы пришли сюда? упорствовала она в отчаянии. «Повторяю вам, зачем вы сюда пришли? Не боитесь ли вы, что я вас выдам? Теперь, когда вы стали богатым человеком, когда у вас есть положение в свете, когда вы можете жениться на лучшей из всех здешних женщин, не боитесь ли вы, что я скажу то, чего не говорило до сих пор никому, кроме вас? Я не могу это сказать». Не могу выдать вас. Если можно быть хуже вас, то я хуже вас самих. Она разразилась рыданием и слезами. Она гневно старалась подавить их и все крепче держала меня. — Я не могу вырвать вас из своего сердца, — сказала она. — Даже теперь вы можете рассчитывать на постыдную, бессильную слабость. Она внезапно выпустила меня вскинула руки и безумно заломила их в воздухе. — Ни одна женщина в мире не решилась бы позорить себя прикосновением к нему! — воскликнула она. — Боже мой! Я презираю себя более, чем его самого! Слезы невольно рвались у меня из глаз. Ужас этого положения становился невыносимым. Вы, однако, узнаете, как несправедливо оскорбили меня, — сказал я. Или мы никогда более не увидимся?» С этими словами я оставил ее. Она вскочила с кресла, на которое бросилась за минуту перед тем. Она встала, благородная душа, и последовала за мной в другую комнату, провожая словом милосердие на прощание. «Франклин», — сказала она, — «я прощаю вас, о Франклин! Франклин!» Мы никогда больше не увидимся. Скажите, что вы меня прощаете. Я обернулся, и она могла видеть в лице моем это. И уже не в состоянии говорить, обернулся, махнул рукой и едва разглядел ее в тумане, как призрак, сквозь одолевшие меня слезы. Миг спустя невыносимая горечь миновала. Я опять очутился в саду и уже не видел, не слыхал ее.